Воронихин был крепостным. Ром отечески наставлял обоих и графа, и его раба. Мальчики дружили, подрастали. Строганов отец верно считал, что для образования необходимы путешествия. Неповторимы были их маршруты. От Архангельска до Алтая, от Дунайских Гиру до Солнечной Тавриды. Попо зачислили в адъютанты к Потемкину, а Воронихин от графа получил отпускную бумагу. Будущий архитектор стал вольным человеком. Втроем они выехали за границу. Берлин, Рим, Леон, Женева. Музеи, библиотеки, беседы с учеными, тихие душистые вечера. Попо и Воронихин вырастали в задумчивых, стройных юношей, которыми любовались на улицах. Рядом с ними шагал их сгорбленный учитель, враг деспотии и пламенный друг народной свободы. «Дети», — внушал юношам Ром, — «зачем вы разглядываете женщин? Неужели видение заката менее достойно вашего внимания?» Париж и революция, в них Попо нашел свою любовь. Теруань де Мерикур была прекрасна. В багровом плаще Амазонки, обутая в античные сандалии, она вела женщин Парижа на штурм Версаля. Обнаженная грудь ее была перетянута шелковой перевязью. С кинжалом в руке она шла, неотразимая, как смерть. Попо полюбил ее со всею горячностью юности. Была несусветная любовь и был диплом якобинца, на котором краснела печать с девизом «Вевре-либре о мурир» «Жить свободным или умереть». Скоро до Петербурга дошло известие, что молодой граф Попо, известный в Париже как гражданин О'Чер, с ружьем в руках и во афрегийском колпаке якобинца рука об руку со своим гувернером ходил на штурм Бастилии. О'Чер... Так называлось одно из пермских имений графа Строганова. В Париж был срочно отправлен кузен Попо, молодой Николай Новосильцев, который и доставил якобинца вместе с Воронихиным на родину. Екатерина II распорядилась круто. «Разбойника Титуловного с глаз моих долой в ссылку!» По, по сослали в деревню. Здесь, в сельской глуши, он встретил свою ровесницу, Софью Галицину, которая полюбила его свято и спокойно. Скоро до него дошла парижская газета, из которой он узнал ужасное. Толпа разъяренных женщин схватила в парке Тюэлери его богиню и подвергла ее мучительным издевательствам. Перуань де Мерикур этого не вынесла и сошла с ума. И он пошел к винцу с памятью о невозвратном. В 1794 году Жильбер Ром был на вершине конвента, на горе Монт, отчего соратников его называли «монтаньярами». Отсюда с этой горы учитель Попом боролся с врагами якобинцев. Он был последним из числа павших. Когда зверелая толпа вела его на гильотину, Ром выхватил стилет И вонзил его в свое сердце. При этом известие Попо горько рыдал. А София говорила ему, чего ты плачешь, любовь моя? Вот наш сын, ты посмотри, как он смеется! Попо, я тебя так безумно люблю, не плачь!» Она опустилась перед ним на колени, высоко подняла над собой своего первенца Александра. И молодость затягивала раны почти безболезненно. Смерть Екатерины II избавила Пупо от ссылки, и он вернулся в Петербург, где Павел I разлаял его при всех за якобинство и тут же, вне всякой логики, велял быть камерюнкером. Здесь, при дворе, произошла встреча с Александром, наследником престола. Ученик республиканца Лагарпа протянул руку ученику якобинца Ромма. Какое дивное волнение испытываю я, глядя на вас, друг мой. Вы для меня пришелец из нового нового мира. Поверьте, я с живым участием тайком от бабки следил за революцией во Франции, в подлиннике изучил Конституцию, и, хотя осуждаю крайности всех революций, но искренне радуюсь республиканской форме правления. И он нежно обнял попо, нашептывая ему на ухо, Наследственность власти есть учреждение нелепости. Верховная власть должна вберяться человеку не по случайности его рождения, а лишь по подаче за него большинства голосов нации.